Глава сорок первая. Лера. С силой зажмурившись, вжимаюсь позвоночником в холодный ствол дерева. Всё мое тело сковал ледяной ужас. Мышцы застыли настолько, что, кажется, даже если я захотела бы пошевелиться, у меня все равно ничего бы не вышло. Крылышки ангелочка врезаются в мою ладонь. Я концентрируюсь на этом ощущении — потому что иначе мое сердце остановится от страха. Говорят, у человека перед смертью, перед глазами проносится вся его жизнь. Возможно, но со мной этого не происходит. Единственный человек, о котором я думаю, — это Костя. Наверное, потому что я начала жить только когда он появился. Я бы очень хотела, чтобы он это знал. Мне жаль, что я никогда не смогу сказать ему это лично. Слышу, как Осипов делает шаг ко мне навстречу и замирает. «Прощай, киска!» — говорит с ухмылкой в голосе. «Если на том свете встретишь Миронова, передай ему, что я всегда считал его никчемным дерьмом. Я не вижу, но чувствую, как мужчина наводит на меня пистолет и автоматически прикрываю голову руками, как будто это как-то поможет мне спастись от пули. Я никогда не молилась. Я не знаю, как это делается, но сейчас я молюсь. Изо всех сил прошу своего ангела-хранителя помочь мне, хотя в глубине души знаю, что это бесполезно. У меня нет больше шанса. Где-то неподалеку раздается визгливый скрип колес от сцепления с влажным асфальтом. И практически в тот же момент тишину осеннего леса вспарывает оглушающий звук выстрела. И я кричу, чувствуя резкую боль в голове. Кричу так сильно, что раздираю себе горло. Кричу надсадно до да боли в связках. Кричу. Я все еще кричу, несмотря на то, что выстрел уже произошел. Блять, чертова живучая сука! Распахиваю глаза и непонимающе смотрю на перекошенное лицо Осипова. Мне до сих пор нестерпимо жжет макушку, и я чувствую, как по моему лбу стекает что-то теплое и вязкое, а когда в нос ударяет металлический запах... Понимаю, что это кровь. Резко дергаюсь вперед и, обернувшись, вижу на дереве прямо над своей головой выщербленный пулей участок. Осипов промахнулся. Пуля прошла по касательной и только отцарапала мне макушку. Я должна радоваться. Но вместо этого у меня начинается самая настоящая истерика. Я ору и рыдаю. Меня трясет так, что я не могу нормально сфокусировать взгляд. Падаю на колени. Врезаюсь ногтями в сырую землю, сгребаю ее, чувствуя резкий приступ тошноты. У меня кружится голова. Все перед глазами плывет, утягивая меня в черную воронку. Нельзя отключаться. Ни в коем случае нельзя терять сознание». Если я упаду в обморок, то все будет закончено. Ледяной дождь упругими каплями бьет по моему телу. Я концентрируюсь на этом ощущении. Из последних сил заставляю себя поднять голову на Осипова. Вижу, как мужчина вытаскивает обойму из пистолета и, выругавшись, откидывает его в сторону. «Одна пуля». У него была одна пуля, и он промахнулся. «Не радуйся, сука!» — рявкает, переведя на меня дикий, абсолютно сумасшедший взгляд. «Я тебя и голыми руками задушить смогу! Так или иначе, сегодня ты сдохнешь!» Мужчина делает шаг ко мне навстречу, и в этот момент я резко срываюсь с места. Я не знаю, откуда беру эти силы. Мгновение назад мне казалось, что я не смогу даже пошевелить рукой. Но желание жить бьется во мне с остервенелым отчаянием. Разносит по венам запредельные дозы адреналина и помогает двигаться дальше. Я бегу, бегу так быстро, что мои легкие не успевают сокращаться. Мокрые ветки хлещут по лицу, оставляя на нем порезы. Но эта боль только подстегивает, придает сил и помогает держаться в сознании. Я слышу шорох листьев и топот ног за моей спиной. Я знаю, что Осипов сзади. Его крик и ругань разрывают мою психику, но я не оборачиваюсь. Не позволяю себе этого сделать, потому что понимаю, что для меня это будет конец». В какой-то момент мой слух улавливает шум несущихся по трассе автомобилей, и сквозь густую стену деревьев я вижу участок дороги. Еще немного, еще немного, и я выберусь на шоссе. Я спасусь, все будет хорошо. В этот же момент чувствую, как грубая мужская рука смыкается на моих волосах. Жгучая боль в голове. а потом рывком меня откидывает назад, и я со всего размаху падаю на спину, ударяясь об землю позвоночником. Хочу встать, но в тот же момент Осипов упирает колено в мою грудную клетку и давит с такой силой, что, кажется, у меня треснут ребра. «Попалась, тварь!» — рявкает мне в лицо. «Я же сказал, что сегодня ты сдохнешь!» Его руки смыкаются на моей шее, и я чувствую резкий приступ удушья. Пальцы впиваются в горло с такой силой, что у меня автоматически начинают закатываться глаза. Я хочу закричать, но могу только открывать рот, как выброшенная на сушу рыба. Пытаюсь втянуть в себя воздух, но легкие как будто слеплись. Из последних сил поднимаю руки, и упираюсь ладонями в лицо Осипова, врезаюсь ногтями в его кожу, щиплю и царапаю, пытаясь оттолкнуть от себя. Но в ответ он лишь сильнее сдавливает мою шею. Из глаз непроизвольно брызжут слезы, стекают по щекам и покрывают безжалостные мужские руки. У меня больше не остается сил бороться. Я чувствую, что тело начинает обмекать, осознание затуманиваться. Где-то вдалеке мне чудится Костин голос. В какой-то момент мне даже кажется, что за спиной Осипова я вижу его силуэт. А потом все резко заканчивается. Давление на мою грудь и горло неожиданно пропадает, и я отключаюсь, поглощенная тьмой. «Лера!» Пятнадцать нажимов на мою грудь, а потом горячие губы проталкивают воздух мне в рот. «Лера, дыши!» Снова те же самые действия. «Давай, открой глаза! блять, Лера!» Снова нажимы на грудь, и с новым потоком воздуха мои легкие надуваются, как воздушный шар. Я распахиваю глаза и с надсадным хрипом втягиваю в себя воздух. Моё сердце остервенело калашматица, обсводящей дикой болью ребра. А горло раздирает, словно его изрезало тысячи лезвий, когда я, открыв рот, жадно глотаю ледяной осенний воздух. Глаза в панике мечутся по влажному лесу, пока не фокусируются на костином лице. Мужчина стоит рядом на коленях, сжимая в руках мои плечи. И когда наши взгляды встречаются, рывком прижимает меня к своей груди. Я чувствую бешеное биение его сердца. Оно проходит через мою грудь, наполняет меня, бьется об ребра и словно одним только своим ритмом снимает всю боль стальными щупальцами сковывающую тело. «Костя!» Я не знаю, слышит ли он меня, потому что вместо голоса из моего горла выходит только сдавленный хрип, но хватка на моем теле становится еще сильнее. «Все закончилось!» — выдавливает, утыкаясь лицом в мое плечо. «Прости меня, я больше никогда тебя не оставлю». Дрожащими руками тянусь к нему навстречу и обхватываю шею влажными ладонями. У меня в кулаке до сих пор зажат кулон с ангелочком. Сейчас он кажется мне очень горячим. Горячим, но не обжигающим. За его спиной улавливаю лежащее на земле тело Осипова и тут же напрягаюсь, снова начиная дрожать. Пытаюсь заглянуть кости за плечо, но он обхватывает мое лицо ладонями и поворачивает на себя. «Не надо туда смотреть!» Хрипит, фокусируя свой взгляд на моих глазах. «Все хорошо. Тебе нечего бояться больше. Я рядом». В этот же момент слышу рев мотора. Глаза режет яркий свет от фар. А спустя мгновение рядом с нами тормозит машина Руслана. Огнев вылетает из-за руля и распахивает заднюю дверь. И, подхватив на руки, Костя укладывает меня на заднее сиденье. залезает следом и притягивает меня к себе на колени, крепко сжимая в своих руках. Мне все еще больно дышать, и воздух проходит через соднящее горло с шумным хрипом. Но когда я кладу голову кости на грудь, все мои мышцы резко расслабляются. Я жмусь к нему, чувствую исходящее от него тепло. Оно проходит через мое тело и согревает так, как никто и никогда не смог бы меня согреть. Закрываю глаза и, крепче сжав в ладони маленького ангела, обнимаю за шею большого, впервые в жизни, по-настоящему ощущая себя в безопасности».